просто послав на хрен какого-то тошнотворного чиновника, искренне изумился Кантор. Маестро вздохнул. Я ещё тогда говорил, что ты сам не осознаёшь свои истинные силы. И дело тут вовсе не в предках магов, это сила твоего огня. Сила, которая заставляет плакать, восторгаться, верить, смеяться, любить, ненавидеть. Сила, которая дана нам, бардам. Она не может разжечь костёр или переносить на огромные расстояния, но в сфере нематериальных воздействий, по влиянию на человеческие умы и чувства, мы почти равны магам, а в чём-то, возможно, даже сильнее. Потому и перестал мне сниться господин министр изящных искусств. А, так это был он. Кантор едва удержался, чтобы не рассмеяться, а я его не узнал, слишком он зловещно выглядел. Знаешь, Карлос, твои прекрасные слова о могуществе бардов, конечно, красиво звучат. Но я за последние годы изучил ещё кое-какие силы, и уверяю тебя, один хороший арбалетный болт прищемил язык господину министру куда надёжнее, чем пара мазерных слов, сказанных во сне. Мы ведь с тобой не специалисты по сновидениям, кто знает, может, как раз это и дало мне такую власть над персонажем твоего сна. И кто знает, если бы я за 2 года до этого не убил его в реальной жизни, Пошел бы он так охотно туда, куда его послали, или стал бы возражать. Я не могу ничего утверждать наверняка. А ты? — А мне все равно, — грустно улыбнулся Карлос и отбросил, наконец, свою бумажку, убедившись, что кулечек из нее никак не получится. — Главное, что он больше не вернулся. А если тебе хочется анализировать связь между с нами и реальностью, попробуй на собственных. Ольга говорила, тебя тоже кошмары часто мучают. Ольгу вечно как будто за язык кто-то тянет, досадливо поморщился Кантор. Не снятся они мне больше. Вернее, пытаются, но своими собственными снами я научился куда бедно управлять. И то, что даёт мне власть над ними, это точно не сила огня, а самая обычная магия. Приснился бы пару раз этому Артуру да напугал, как следует, чтобы не сбивал мне ученицу с пути. Хорошо бы, но он ведь сразу Ольге пожалуется, и она поймёт, что я нарочно. Она и так мне не очень-то верит. Да, это плохо. И почему она так наивно верит Артура, тоже непонятно. И ты заметил? Подозрительно, правда? С одной стороны, да. А с другой, молодые влюблённые девицы и не такие глупости делают. Послушай, ну его к демонам этот Артур, и моя история подождёт. Ты лучше расскажи про господина министра. Ты его, правда, сам лично убил? Да правда, чего бы мне врать? Его тогда уже перевели в министр пропаганды, и он что-то уж больно эффективно стал работать. Ну и партия приняла решение. Карлос, не глядя, потушил окурок в пепельнице и, весь поддавшись вперёд от возбуждения, азартно выдохнул. Расскажи поподробнее. Я хочу увидеть хотя бы в своём воображении, как эта сволочь сдохла. Кантер, понимающе улыбнулся, на расстоянии выстрела подробности не очень видны. Но если хочешь, слушай. С самого начала идея Его Величества вызвала у Ольги подозрение. Изложено все было так, что не подкопаешься. Вроде все верно. Раз пропавшие вещи и документы Артура так и не нашли, восстановление свидетельства о разводе будет стоить ему уйму денег и хлопот, да и времени займет немало. Пусть Ольга пока не собирается замуж, но мало ли что стрельнет ей в голову через неделю. Вдруг на зло Кантеру пожелает цвить семейное гнездышко, дабы окончательно избавить его от глупых иллюзий и бесплодных надежд. Документ может понадобиться в любой момент, даже если упомянутый момент наступит через год или два. Зачем так напрягать бедного барда, если можно все сделать гораздо проще? Ведь у бывшей жены наверняка есть второй экземпляр, и снять с него копию – дело двух минут. Может Донна, вернее, уже мадам Россита действительно питает такую неприязнь к бывшему мужу, что не станет с ним даже разговаривать, но Ольгу-то она не знает и ненавидеть её никаких причин не имеет. Почему бы Ольге не помочь возлюбленного в такой сложной ситуации? Почему бы не съездить и не поговорить с этой дамой? Кстати, как раз в субботу королевская семья приглашена в Галант на традиционный осенний бал, и Кира с радостью была бы взяла бы Ольгу в союз с Виту. Да-да, конечно, его величество помнит, что Ольга не танцует, и это как раз то, что нужно. Кира тоже стесняется танцевать, боится показаться нескладной, неповоротливой, и ей как раз нужна такая подруга, которая не ускачет прочь при первых же звуках музыки. Нет, на этот раз Ольга может не опасаться. Кантора они с собой не берут. Как бы складно ни было это изложено, у Ольги всё же осталось смутное чувство грандиозного подвоха. Во-первых, король уже один раз посочувствовал Артуру, и все помнят, чем это закончилось. Во-вторых, общеизвестно: хочешь узнать о человеке всё, что только можно, плохого поговори с его бывшей женой. В-третьих, сам Артур отнёсся к идее без энтузиазма, даже напротив, настоятельно советовал Ольге не связываться с этой стервой, так как единственное, чего от неё стоит ожидать это очередной ушат помоев на голову бывшего супруга. Видит небо, они целый год прекрасно жили вместе, и красавица Рассита ни на что не жаловалась. Но как только муж остался без денег, как только кончились платья, шикарные кареты и светская жизнь, его без сожаления отшвырнули, как изношенную тряпку. Освободившись от ненужного супруга, практичная девушка быстро соблазнила и окрутила какого-то богатенького голландца и опять зажила припеваючи. Казалось бы, живи-то радуйся, но она и на этом не успокоилась. Видимо, захотелось и денег получить, и репутацию не потерять. Неприятно было признавать тебя расчётливой хищницей. И вскоре поползли слухи, что не из-за денег бросила Росита первого мужа, а потому что он подлец и негодяй, с каким жить невозможно. Будто всё время, что они были женаты, Артур её изменял, обижал её и даже бил, да и замуж-то её отдали против воли. А наивные голландцы верят, а чего бы им сомниматься? О, да это же Мистрали, они же там все тираны и деспоты, там женщин держат под замком и насильно обрежают уродские платки. Как будто они хоть раз были в Мистрали и своими глазами видели эти платки и злобных деспотов. Разумеется, Артур оказался прав. Ничего хорошего из этой королевской затеи не получилось. Только испорченное настроение да горькое разочарование в людях. Но не любишь ты мужчину и не хочешь с ним жить. Ну ладно, бросила, нашла себе побогаче. Ну зачем ещё из грязи в это мешать? Откуда это мелочное злорадство, что он тебе сделал? Почему не оставить человека в покое, раз он тебе просто больше не нужен? Это обязательно быть напоследок потаптаться, ноги вытереть. Да ещё и на глаза и в виски — Никаких бумаг я тебе не дам, у тебя, дури, хватит действительно за него замуж выйти, а потом я виноватой окажусь. Когда ты сама рассмотришь, что это за чудовище, ты мне спасибо скажешь. — Ну, не стерва ли? Так и сказала Ольга, вернувшись домой и застав беднягу Артура в полнейшем унынии и расстройстве. — Я же говорил, — грустно вздохнул маэстро, и глаза его подозрительно блеснули. — Не стоило заводить этот разговор, все равно бы она не дала. — Да. И не потому, что ей для меня бумажки жаль, а из вредности, только бы насолить, уязвить, проблемы создать. Но не огорчайся так. Демоны с ней и с ее бумагами. Все равно замуж ты пока не хочешь, а со временем я это свидетельство и сам восстановлю. Это и не проблема вовсе, так житейские мелочи. Что еще случилось, тревожилась Ольга. Последние слова возлюбленного яственно намекали на то, что кроме сегодняшних огорчений существуют и некие истинные проблемы. Нет, нет, ничего не случилось. Вернее, случилось, но очень давно. Просто кое-что мне пришлось вспомнить, а ещё кое-что я только сегодня обнаружил. Артура, миленький, давай по порядку и толком, как можно ласковее попросила Ольга и села к зеркалу, чтобы освободиться от шпилек, корсета и ставшей уже непривычной юбки, на которую она сегодня два раза наступила без всяких танцев.